«Ансценика, познакомься! Махан! Будет вести рейд мрака на турнире!» произнёс Гераника, протягивая руку и помогая подняться с земли всё же попавший под острый маятник эльфе. Я ухмыльнулся. «Эльф-друид? При этом играет за мрак?» Забавная комбинация. «Мало того, что эльфов в игре мало, так они ещё и за Геранику играют!» «Привет! Я Аня!» Лучезарно улыбнулась девушка и протянула мне руку. Я с удовольствием ее пожал, откровенно рассматривая собеседницу. Правильные и приятные черты лица. Немного жутковатые, но при этом удивительно глубокие и насыщенные серо-зеленые глаза, из которых клубился туман. Забавные эльфийские ушки, живущие своей жизнью. Понимаю, что в Барлеоне каждый стремится выглядеть как в сказке, но даже на этом фоне Аню смело можно было назвать одной из красивейших девушек, которых я видел. Да что там говорить. Четвёртый. Анастария, рансит эм... маг которая вечно конфликтовала с Настей, уже даже имени её не помню. И теперь вот Ансценика. Везёт мне на красивых женщин. Расскажи ему о своих способностях, — попросил приказал Гераника. Не забудь рассказать о своей связи с Луной. Часть испытаний будет вечером. Хорошо. Так, с чего начать? В общем, чёрт. Начала чистить и торопится Анна. «Извини, нервничаю. Первый раз разговариваю с игроком откуда-то с неба. Боюсь сморозить глупость. Стоп, о чём это я? А, точно, способности». Разговаривать с сансценникой было забавно. Она была дикой смесью адекватности, детскости и бесшабашности, разбавленной весёлостью и серьёзностью одновременно. Чётко, по существу, с примерами, но при этом до того нестандартно и забавно, что у меня наползла улыбка на лицо, когда она начала рассказывать о своих способностях. Вывалившийся из полосы испытаний Плинта, не дошедший даже до места, где мы впервые увидели Пуму, присоединился к нашему разговору, начав задавать правильные и грамотные вопросы. Время произнесения заклинаний, их влияние на противника с учетом специфики мрака, параметры персонажа и особенности развития. Конечно, часть вопросов в игровом плане была очень личной но 155-уровневый друид честно отвечал на все, что его спрашивали. День пролетел незаметно. Несмотря на то, что официально мрак был не игровой империей, за него играло не так уж и мало игроков. Гераника познакомил нас с 25-ю являющимися, по его словам, наиболее примечательными свободными из всего многообразия доступных ему особей. Особенно порадовала пара Паладин-Маг, парень с девушкой, принявший решение перейти за мрак всем кланом из двух человек. Зато теперь, как отшутился индиго Мизардин, паладин мрака, клан Серебряная Луна имел те же права, что Феникс в Малабаре и Темный Легион в картасе Это был клан номер один. В Империи. Пусть и неофициально. На мой удивленный вопрос, как может вообще существовать такой класс, как паладин мрака, индиго пояснил, что богиня осталась Элуна. Она надеется вернуть его в свое лоно, поэтому не стала блокировать силу купе с даром Гераники, тенями, получился такой винегрет из способностей, что я запутался в их описании уже через пару минут. Было ясно одно. У нас есть 237-й танк и 212-й огненно-теневой маг по имени Эйри. Девушка или жена, я так и не понял их отношения, обеспечивали огневую поддержку по принципу «Если весь мир будет против тебя, стану сбоку и буду подавать патроны». Один прикрывает, вторая заливает огненными тенями. Ядрёная смесь. «Наконец, последний участник команды!» — произнёс Гераника, телепортируя меня в библиотеку. Я привык ничему не удивляться в этой игре, однако представшее перед глазами существо напомнило это забытое чувство. Пренебрегая всеми рамками приличия, я даже влез в свойства увлечённо читающей книгу девушки, чтобы понять, кто же находится передо мной осквернённая Сильвари. Система тут же предложила ознакомиться с описанием новой расы, высветив перед глазами фотографию типового представителя этого народа. Но я отмёл его в сторону. Не сейчас. Хотя, если типовой представитель — это то, как должны были выглядеть Сильвари, то Лорелей, как звали игрока, разительно отличалась от своих собратьев. Не то чтобы в лучшую сторону, но отличалась определённо. Сквозь сине-зелёную кожу, больше напоминающую огуречную, нежели человеческую, пробивались мелкие и острые даже на вид шипы, где-то образующие странные узоры, а где-то торчащие без всякой видимой системы. Чёрные прожилки на коже складывались в узоры, изображая стремительно распространяющуюся по кровеносным сосудам человека неведомую заразу. Выглядело это одновременно и притягательно, и да нельзя отвратительно. Когда Ларелей отвлеклась от книги и посмотрела в нашу сторону, я только огромным усилием воли не отшатнулся. Её глаза представляли собой ровное зелёное сияние, без намёка на белок, радужку и зрачок. Определить, куда смотрит девушка, было невозможно, и это очень сильно напрягало. Никогда не задумывался до сего момента о том, что я привык смотреть в глаза собеседнику или противнику. Смотреть и видеть стандартные для любого разумного существа нашего мира глаза. Разработчики недаром наградили зрачками даже последних мобов, справедливо полагая, что игроков может шокировать их отсутствие. На Сильваре, видимо, их человеколюбия не хватило. Рановато я приписал себе везение на прекрасных женщин. Кстати, странно. Обычно девушки предпочитали создавать красивых игровых кукол. А тут? Эмм, привет. Выдавил я первое, что пришло в голову. «Что читаешь?» «Махан, как всегда, многословен и красноречив», — резюмировал Плинта, поворачиваясь к девушке. «Я Плинта, это Махан. Считай, познакомились. Мы тут команду набираем. Нам перечень твоих способностей нужен». «Что, не будет ни одной остроты про салат, брокколи, кактус или на худой конец Чаполина?» — насмешливым голосом спросила девушка, откладывая книгу в сторону. «Чипа кого?» — нахмурился я, не понимая, к чему клонит девушка. «С технической стороны Сильвари действительно можно было сравнить с капустой из-за многообразия различных листочков-лепесточков. Но ассоциировать это испещренное мраком и тенями существо с капустой? Не знаю. У меня мозг не настолько абстрактно мыслит». «Забей. Ты еще не родился, когда его перестали детям читать. Солнце, почему же ты здесь, а не на тренировочной площадке?» С твоим 143-м уровнем сам бог велел воспользоваться всеми прелестями прокачки местного полигона. «Повышаю скилл, тощ-сержант!» Неожиданно браво отрапортовала Лорелей и весело заразительно рассмеялась. «О как! Служила!» Брови Плинта пошли вверх. «Вроде того. С Пашкой и Саньком день за год службы засчитать можно». Ответ не добавил ясности. «Понятно». Улыбнулся плинта при этом его лицо приобрело неестественную разбойнику мягкость. «Живёшь с военными?» «Какой живу? Выживаю!» Сделанным возмущением поправила его Лорелей. Тут я окончательно понял, что выпал из темы, ибо я перестал понимать эту парочку чуть больше, чем вообще. «Слушай, голова уже не соображает, поэтому давай сразу к способностям», — попросил я Лорелей. Кстати, как правильно произносить твое имя? Лорелей или Лорелей? Может, Лорелей? Ударение на последний слог. Но для краткости можно просто Лори. Что до способностей, смотрите сами. Перечислять долго. Лори, недолго думая, просто-напросто открыла полный доступ к свойствам персонажа. Если переводить с игрового на человеческий язык, девушка только что предстала перед нами даже не в нижнем белье. Она была полностью голой. Ещё и рентгеновский снимок приложила для полного комплекта. Либо я чего-то не понимаю, либо за геранику идут играть очень странно доверчивые игроки. Никто сегодня слова не сказал против того, что мы бесцеремонно копались в способностях и характеристиках. Стараясь не смотреть на имеющуюся в данный момент наличность Лори, 50% которой обязательно упадут на Землю при смерти, я сделал копию текущих параметров характеристик, открыл книгу заклинаний и углубился в чтение. Защита теней. Вы впускаете в себя изнанку мира и призываете тени для защиты. Тени окружают барда, получая направленный в него урон. Количество единиц поглощаемого урона каждой тени — интеллект, умноженный на 10 единиц. После поглощения максимального урона тень исчезает. В случае, если тень не была повреждена и единовременно получила урон, превышающий максимальный предел поглощения, Остаточный урон уходит в изнанку мира вместе с исчезнувшей тенью. Максимальное число теней для защиты — 1 плюс сочинительство. Базовое время исполнения — 5 секунд. Стоимость — уровень персонажа, умноженный на 10 маны. Я несколько раз перечитал свойства Барда, чтобы понять. Передо мной забавная интерпретация Бабла Паладина. Учитывая, что у Сильвари, как у одной из хардкорных рас, был резкий упор в сторону интеллекта, Щит мог сдержать неплохой урон. Конечно, Плинта под спринтом нанесёт 10 ударов за пару секунд, но Плинта у нас один такой. А Сильвари Бардов должно быть много. К Сильвари эта способность не имеет отношения. Пояснила Лори на моё замечание, что с таким заклинанием Бард практически паладин, только с балалайкой. И не следует называть Эйда балалайкой. Он не одобрит. Эм, он? «Сейчас сам поймёшь». Усмехнулась Лори и вынула из мешка самую странную гитару, которую я когда-либо видел. Во всяком случае, мне кажется, что это была гитара. Двенадцатиструнное растительное нечто очень напоминало свою хозяйку. Явно было получено где-то в локации Сильвари. Но действительно я удивился, когда Лорелей начала играть. Никогда не думал, что услышу в Барлеоне электрогитару. Рядом с Бардом возникла призрачная фигура рослого воина, закованного с ног до головы в латы. «И почему нас вечно заносит в странные места?» — раздался низкий, насыщенный голос рыцаря. «И в очень странные компании!» — добавил он, посмотрев на нас с Плинта. «Знакомьтесь!» — представила нас друг другу Лорелей. «Это Махан Плинта. Они возглавят рейд на соревнованиях, в которых мы участвуем. А это Эйд». «Дух моего инструмента», по совместительству «танк». Призрачный рыцарь вежливо склонил голову, но руки не протянул. «Интересно, а до него вообще можно дотронуться?» «Привет, железяка!» Ничуть не смущаясь прозрачности Эйда, Плинта весело хлопнул того по плечу. Чих кровей будешь?» «Не думаю, что слово «кровь» применимо ко мне. Я никогда не был подобен вам. Я душа инструмента, созданного великим мастером» сообщил Эйд, плавным движением перетекая за правое плечо Лорелей. «Ладно, не напрягайся ты так!» Плинта повернулся к Лорелей. «На какой промежуток времени его можно вызывать? Каким образом он танкует? Как лечить? Как...» Вопросы и ответы полились рекой, и я потерялся в различных песенниках. рейд лидером, умеющим распределять лучшее качество людей, нужно либо родиться, либо воспитаться через постоянную практику. Стыдно признавать, но мне эта роль недоступна. Во всяком случае, пока. Грех не научиться рулить рейдами с такими учителями, как Анастария и Плинта. «Слушай, если не сложно, можешь сыграть что-нибудь?» После очередного ответа Лори Плинта молчал целых 10 секунд, что-то прикидывая в голове. Поэтому я решил разгрузить мозг. День сегодня выдался действительно трудным. Из 26 встреч я запомнил от силы четверть описываемых мне способностей. Благо, есть запись видео и Настя, которая поможет разложить всё по полочкам. Впервые в Барлеоне вижу электрогитару. Хотелось бы её послушать. Не вопрос. Лори подумала пару секунд и ударила по струнам. Покажу, за что Гераника дал мне способность, которую ты перепутал с баблом. Заодно и посмотришь, как могу бафать существ мрака. Оказалось, что эйт копия синтегитары из Реала. Так, во всяком случае, описал это чудо Плинта. Продукт высоких технологий совмещал в себе функции гитары и синтезатора, что позволяло музыкантам имитировать звучание практически любого струнного инструмента. Пусть для меня эта тема была слишком далекой, но когда мне рассказали, что на синтегитаре можно было запрограммировать совершенно любое звучание, включился режим взлома. Я ехидно спросил, каким же образом можно было на струнном инструменте запрограммировать, к примеру, флейту или барабан, орган. В моем словарном запасе было не так много слов, связанных с музыкальными инструментами. Но и их хватило для того, чтобы задать столь каверзный вопрос. На что получил вполне разумный ответ? Никак. Можно было лишь частично добавлять в традиционную игру отдельные эффекты и вставки других инструментов. Именно поэтому синтегитары не вытеснили традиционные синтезаторы, зато позволили добавить игре гитаристов очень интересные фишки. Лоррелей вплела в гитарную мелодию партию органа, так что помещение библиотеки заполнила глубокое, исполненные силы и скрытые угрозы музыка. Когда к Эйду подключился голос Лори, и я закрыл от удовольствия глаза и ушел с головой в музыку. Усиленный заклинанием голос Барда заставил воздух буквально вибрировать. По телу взад-вперед табунами бегали мурашки. Внутри груди начало разгораться приятное ощущение, словно рождалось маленькое солнце стремящиеся наполнить меня силой и энергией. Захотелось бегать, летать и плыть одновременно. Ощущения были непередаваемые. Такого наплыва энергии и желания что-то делать у меня не было никогда. Руки в буквальном смысле дрожали от нетерпения схватить лопату и начать копать от забора до обеда. Удивительно. Лори была не просто гением. Она была ошеломительной. А песня? Какая песня? Это был гимн. Самый настоящий гимн — мраку Звучание и песня оборвались. Я открыл глаза и закрыл их. Ибо вокруг меня ничего не было, кроме темного, клубящегося и страшного тумана, исходящего из моих же рук. Глубоко вздохнул, прогоняя желание взлететь, и вновь открыл глаза. Туман стал прозрачным. эйт и Лори, которую он прикрывал щитом, медленно отходили от кипящей и пузырящейся кирпичной кладки пола библиотеки. Стола, за которым Лори читала, не было уже наполовину. Его поглотили тени. Они проносились сквозь меня, стараясь вырваться наружу и уничтожить окружающий мир. При этом я ничего не мог с собой поделать. Мне этого хотелось. Я хотел ввергнуть всё в хаос. Внезапно раздался дикий и пронзительный визг переходящий в ультразвук. Клубящиеся вокруг меня тени встрепенулись, словно живые, и полетели вправо. Я проследил за их движением и увидел аналогичный теневой клубок. Плинта тоже желал уничтожить мир. Наши тени соприкоснулись, и, что меня больше всего удивляло, принялись друг друга поглощать. Или уничтожать. И именно поэтому гимн мрака не должен действовать на свободных. Раздался печальный голос Гераники. «Мощь, сила, желание стать великим и смертоносным. Но такая ахиллесова пята. По какой-то причине соприкоснувшиеся тени уничтожают друг друга. Лорелей, ты должна доработать, песенник. Свободные жители не должны подвергаться воздействию гимна. Понять бы еще, что с этим сделать», — тихонько пробормотала Лори, как библиотеку заполнил громкий выдох стон плинта. «Ошизеть!» — накрыло разбойника знатно. Широко раскрытые глаза с огромными зрачками явственно давали знать. Мне повезло, что до сих пор не включил в себя ощущения. Если меня чем-то и пробивало, так только вибрацией или эмоциями. Плинта же, похоже, досталось хорошо. «Ты из группы Вестники Рока?» — продолжил он, усиленно растирая себе виски. «После такого... Да, тяжело тебя не узнать!» «Чёрт! Было круто! Как тогда, в пещере со звуками барлеоны?» «Что за звуки?» — заинтересовалась Лори, выглядывая из-за щита сопровождавшего её духа. «Найду запись, сброшу. Я теперь от тебя, капусточка ты наша, долго не отстану. Ещё и фанатов твоих приведу. Мне Света не простит, если я скрою, что с самой Кирой Беловой знаком». Всё ещё приходя в себя, Плинта принял боевую форму вампира. За спиной развернулись два огромных чёрных крыла, глаза покраснели, как у агромоба, появились ауры страха и паники. В завершении метаморфоза из верхней губы вылезли острые клыки. Мало найдётся игроков, которые могли спокойно отнестись к столь экстравагантному виду разбойника. Поэтому Лори инстинктивно попятилась, тут же уперлась спиной Вейда и совсем не по-женски выматерилась. «Имей в виду кровосос. У меня в роду не только капуста, но и чеснок». На всякий случай предупредила она, не торопясь высовываться из-за вставшего перед ней Эйда. «Хе, что? Махан, перекинься в дракона, станет легче!» Возвращая себе человеческий вид, Плинта покрутил головой, разминая шею. «Да будет вам известно, мадам, я, барышень, не ем. Во всяком случае, на ужин. Ты мне лучше скажи, когда следующую песню ждать!» Шедевра шестой «У нас дома крутится днями». Не думал, что мне может понравиться рок-баллада. Но вы действительно нечто. Автограф дашь? Ты себя видел минуту назад. Вид у Лорелей был всё ещё несколько растерянный и озадаченный. Но всё же она рискнула высунуться из-за Эйда. Пойди откажи такому в автографе. в миг ближайшим экспрессом в серой Земли доставишь. А что до новых песен на состязании бардов услышишь? Мы почти целый альбом подготовили, думали на клановых соревнованиях себе рекламу сделать. Но этот турнир оказался как нельзя кстати, так что часть новинок сыграем на нём». «Вы отвлеклись!» — вклинился Гераника. «Впереди турнир, и вам нужно заняться делом. Если же вы разобрались со способностями Лорелей, то ей нужно работать». «Легко сказать, работай», — тихо проворчала Лори, усаживаясь в уцелевшее кресло. Призрачный латник тут же занял привычное место за ее левым плечом. Барт глубоко вздохнула, выдохнула и подняла на Геранику свои странные глаза. Нельзя просто так взять и написать песню о человеке, о котором осталось несколько противоречивых легенд. В библиотеке нет ни каталога, ни описи, ни алфавитного указателя. Всего, что я за сутки нашла о Кармадонте, не хватит и на полприпева, объединивший людские племена в единую империю. И все. Никаких подробностей. С этим нельзя работать. Я даже его современников не могу определить, чтобы поговорить с их душами и разузнать о нем. Такая видная фигура в истории и полный ноль информации. Кармадонт? Зачем тебе Кармадонт? Осторожно спросил я, стараясь погасить желание скакать. Может, Плинта прав? Нужно превратиться в дракона, чтобы снять то напряжение, что сквозит в венах. Даже интересно, кем я буду? «Драконом мрака или просто драконом, источающим туман?» «Ты правильно заметил, что я не первый, кто начал использовать тени. Некий Кармадонт начал пользоваться ими гораздо раньше. Поэтому я хочу вызвать его дух и спросить, откуда информация. Барт должна отыскать или создать песню, которая вызовет это существо?» «Вот тут поподробней». «У меня даже энергия притихла, так я заинтересовался». «Что значит вызвать духа?» Лорелей вздохнула и рассказала весёлую историю о ещё одной способности Барда, напрямую не связанную с боевой частью. Способностью вызывать души умерших существ. Главное — показать системе, что ты вызываешь кого-то конкретного. Для этого информация и нужна. Чем подробнее в песне обозначена личность умершего, тем больше вероятность вызвать нужную душу. Был у Барда и более сложный путь призыва через личное путешествие в Серые Земли, но и там для поиска нужной души требовалась информация для ее призыва. «Махан, не кажется тебе, что имеет смысл поделиться информацией?» В клановом чате появилось сообщение от Плинта. «Разбойник вопросительно посмотрел на меня, но вслух ничего не сказал» позволяя мне самому принять решение. «В книгах о Кармадонте мало информации», — согласился я с Плинта. «Я пробовал найти упоминание о нем в библиотеке анхура среди ювелиров, даже у императора спрашивал, если мне память не изменяет. Но то, что есть в открытых источниках, немного не соответствует тому, кем на самом деле был Кармадонт. Не знаю, поможет тебе это в создании песни или нет, но слушай». Вот что на самом деле было с Кармадонтом первым императором людей. Я рассказал Лори все, что знал. Как охотник начинал, кем он был, кем он стал, что он создал и что в итоге совершил. Согласен, получилась не совсем добрая история. Но она была самой полной и достоверной из всех, что имелись у меня на текущий момент. Какое-то время Лорелей молчала, обдумывая услышанное. «И тут эти пауки-переростки отметились», — пробормотала она себе под нос. «Пожалуй, у меня получится призвать эту душу в серых землях. Есть одна вполне подходящая песня, да и специалист по тарантулам и их приспешникам имеется. Не найду Кармадонта, разыщу кого-то из его сподвижников». «Ты знаешь что-то о тарантулах?» — удивился я. «Поделишься информацией?» «Я тебе про них даже спою» пообещала она. Но сперва выполню данное Гераники слова. В таком случае... Гераника принял решение. «Плинта, на способностях моей империи нет ограничений по убийству другого свободного жителя. Поухаживай, пожалуйста, за дамой. Убей ее!»